Глава седьмая «И э, долго ты собрался здесь разлёживаться?» Осмешливый голос Лиса заставил меня открыть глаза. Краем сознания я отметил, что нахожусь в лечебной капсуле. Но концентрироваться на таких мелочах мне было некогда. Основное внимание я уделил пространственной аномалии. Когда часть моего сознания вернулась в хранилище, у меня словно камень с души слетел. Вилея была здесь. Пока ещё неподвижная, словно спала. Но вполне себе живая. Полагаю, покоритель Таен да, желает поглубже влезть в долги, чтобы до конца жизни у него не было возможности расплатиться. Послышался скрипучий голос, заставивший меня выскочить из капсулы. Наконец-то активировалось духовное зрение, но и без него мне удалось увидеть много чего интересного. Я находился в читальном зале библиотеки школы ярости. Рядом со мной стояли глава школы и её библиотекари. Здесь же находились три лечебные капсулы. две из которых всё ещё активно оздоравляли своих пациентов. В одной находилась Велея, и до выхода ей оставалось трое суток. В другой ученик Лиса. С ним оказалось проще. Он был готов к выходу прямо сейчас. Вот только выпускать его, видимо, никто не собирался. Народ, сколько времени прошло с нашего исчезновения? Наконец-то мы уже переживать начали. Эльдо сориентировалась первой. Тебя не было 20 дней. Что с Велеей? Где вы? Что произошло? «Велее очнётся через три дня. Мы в школе ярости». «Думаю, ты ещё успеешь наговориться со своей семьёй». Лис наглым образом вклинился в мой рассказ о случившемся. «Ты дал же мне жизнь, человек. Даже две. Твоя жена пострадала куда сильнее тебя. Мне пришлось даже напрячься, чтобы сохранить вам жизнь. Исследователями нас называть запретили?» Я проигнорировал слова Лиса и обратился к библиотекарю. Карлик лишь усмехнулся. как и тысячи других слов. Вот только до кровид почему-то не подумал, что нам не тяжело называть вас двумя словами, тремя, целыми предложениями. Погоритель тайн, ничуть не хуже исследователя или искателя. Ведь мы всё понимаем. Это всего лишь слова, главная суть, а её вы умеете улавливать очень хорошо. Мы считаем, что не только закрыли все свои долги перед тобой, Погоритель тайн, но и вогнали тебя в новые Мы хотим получить бумагу, что написал для тебя до крови. Ты можешь отказаться. Но в таком случае мы больше не придём на помощь без предварительной оплаты ни к тебе, ни к любому представителю весьма странного семейства Бао. Даже если об этом будет просить сам глава школы ярости второго круга мира демонов. Мне стоило огромных усилий не спрятать инстинктивно руку с браслетом за спину. Библиотекарь гарантированно видел это украшение, и раз оно попрежнему находилось на моей руке, оно его не заинтересовало. Он вообще не знает, что это такое? Спрашивать об этом, конечно же, не стану. Какое-то время мы играли с карликом в гляделки, после чего я молча извлёк бумагу и протянул её библиотекарю. Где-то в глубине души я понимал, что должен, а искатели стараются отдать долги как можно раньше. Обратное не угодно небу. Даже так? Хмыкнул библиотекарь, прочтя содержимое. Могу поспорить, что его взгляд стал чуть дружелюбней. Если это слово вообще можно применять... к этому странному существу. Позволишь? Лис явно заинтересовался содержимым записки и отказывать ему карлик не стал, что было само по себе странно. Обычно информацией они делятся крайне неохотно. Это ничего не меняет, искатель Зандер. Лис вернул мне записку. Ты обязан мне две жизни. Почему мы живы? Наконец задал я самый животрепещущий вопрос. Духовное зрение показывало школу ярости снизу вверх. Но нигде не было даже намёка на шанс ядовитой субстанции древних. Он просто исчез. Только не говори, что близость к ядерному топливу древних людей уничтожила твои способности соображать. Или ты наивно думаешь, что я стану отвечать на вопросы того, кто из всех сил пытался меня уничтожить? Ты вообще в курсе, что из-за твоих проделок мне пришлось потрудиться, пускать учителей или студентов в школу в заражённую зону опасно, я был вынужден всё учищать своими руками. Чего не было уже 50 лет. А у меня, между прочим, маникюр вычищать, но как? Кидобитая зараза, названная лисом ядерным топливом древних, могла уничтожить всё, до чего дотягивалась. Каким образом махнатому гаду удалось покорить эту силу? Силу? Нет, энергию. Первый источник яда аримальных жаб излучал энергию, невидимую обычным духовным зрением. Неужели лис не только её видел, но и каким-то образом утихомирил, оградив нас всех от её пагубного влияния? Если это так, то Чанон наверняка спрятал Вадин в один из своих многочисленных пространственно-кошельков. Хотя, как мне кажется, даже не в кошелёк, пространственную аномалию. Нет, не туда, прямиком в эзнанку, туда, где властвуют библиотекари. Поэтому один из них здесь. Между лисом и библиотекарем налажена тесная связь, такая, что существует только между двумя близкими сущностями. Лис тоже из эзнанки. Нет, это был бы слишком простой ответ. Да и сам библиотекарь назвал его истинным демоном. лис порождения этого мира это факт. Вот только это необычное порождение. За столько лет путешествий по миру демонов мне довелось встретить всяких демонов, как высших, так и истинных. Но все они, даже хмарник, обладали внешностью демона или человека, изменённой местами уродской, но всё же по их внешнему виду можно было чётко сказать, что это не звери, не низшие демоны. Лис единственный такой в своём роде. Антропоморфные существа мне никогда не встречались. Альтая, мне нужна твоя помощь. В центральном дворце их нет, подтвердила мою мысль зеленоволосая, но тут же её опровергла. Но я точно знаю, что где-то в нашем мире существует целый город, населённый такими истинными демонами. Лис не единственный антропоморфный демон. Есть и другие, это точно. Детали нужно у дяди уточнять, он точно знает. Или у отца. Но он с тобой говорить на эту тему не станет. Мне оставалось лишь тяжело вздохнуть. мне бы не позволят отказаться от долга крови. Лис действительно спас нас с вилеей, хотя имел полное право позволить нам сгореть. При этом еще и библиотекарей привлек, чтобы те использовали лечебные капсулы. У меня были, конечно, вопросы о том, откуда глава школы ярости знает про новые игрушки библиотекаря, но спрашивать было глупо. Вместо ответа я получу ухмыляющуюся морду. Этот раунд-то за лисом, но это не значит, что я забуду о нашем поражении. Раз чистой энергии, какую бы форму она ни приняла, победить это существо нельзя, значит, остаётся физическое воздействие. Не получится с физическим, придумыю что-нибудь другое. Отступать от своего я не намерен, лис будет уничтожен. Я признаю, что должен тебе две жизни. Чего ты хочешь? Какой резкий. Думаешь, застать меня в расплох? Не выйдет, человек. Я давно придумал задание для тебя и твоей безумной жены. Мне даже в голову не приходит, чем нужно руководствоваться. чтобы вытащить в общественном месте чан с ядерным топливом древних людей. Хотя, признаюсь, это было эффектно. Такого я точно от вас не ожидал. Думал, станешь плакаться, что твои плевки, известные уже на весь белый свет, не сработали. Начнешь горевать, стенать, бить себя ушами по щекам, а вы вздумали совершить акт бесполезного самоубийства. Разве вашему небу такое угодно? Ладно, это все лирика. Вот что мне от тебя нужно, человек. Первое, ты принесешь мне ядерного топлива. Столько сколько осталось в том месте, где ты его добыл. Как я понял, ты нашёл разрушенную установку где-то в своём мире. Рано или поздно демоны его всё же захватят, а я не хочу, чтобы у Даусов появилось оружие последнего шанса. Как я вижу, безумцев среди вас хватает. Раздохну я сам, пусть и сдохнут со мной все остальные. Лично я против такого геноцида, поэтому хочу заранее от него избавиться. Не выйдет, ответил я. В мире людей царит эпидемия. И облучение этой субстанции способно уничтожить заразу, что убивает зародыши бога и владык. Да кромет об этом знает, как знает и о том, где находится ядерное топливо. Уверен, он уже вытащил всё. Я, конечно, могу посетить место, где получил свой чан, увидеть, что там ничего нет, и посчитать, что первое требование выполнено, но мне бы неугодно лукавство. Тем не менее, это именно то, что мне нужно, настоял лис. Если до крови всё забрал, к тебе не будет никаких претензий. Если нет, мне нужно всё, что осталось в твоём мире. Срок тебе на это ограничивать не стану. Завтра, через месяц, год, столетие. Главное, чтобы ты это сделал до начала полномасштабного вторжения. "Принимается", согласился я. У меня действительно была чёткая уверенность, что озеро с аримальными жабами опустошено. Глава вершителей судеб не оставит такое опасное место без присмотра. Обожаю работать с искателями. Они на всё соглашаются. Лис продемонстрировал гадкую ухмылку. Тогда второе. На ближайший год ты станешь моим учеником. Ты же наверняка уже дал клятву своему небу, что сделаешь всё, что в твоих силах, чтобы меня прикончить. Вот, хочу помочь тебе в этом нелёгком деле. Без основы, конечно, плохо, но кто сказал, что её нельзя сформировать после знакомства с источником? Вот этим мы и займёмся. Мы об этом не договаривались. Прохрепел библиотекарь, показывая, что он тоже присутствует на нашей встрече. Обстоятельства изменились. Лис развел лапу в стороны. «Кто же знал, что этот заморож ведет за собой небо?» «И весь он ко мне со своей бумажкой наперевес, размахивая ею как флагом. Уже давно бы упражнялся с кристаллом. Но нет, мы гордые, все сами. Так что я благодарен тебе, библиотекарь школы, за то, что позволил взглянуть на записку докровита. Она намного открыла мне глаза». Это не то, о чём мы договаривались. И, блядь, Акероу явно не нравилось происходящее. Значит, нам придётся передоговориться. Первый раз, что ли? Ты играешь с огнём, глава школы ярости. Мы обязательно сделаем правильные выводы и установим новые правила. Ты готов отказаться от нашего плодотворного сотрудничества ради человека? Человека? Что вы? Никогда. Лис окончательно разрушил все мои логические цепочки. У меня уже закрепилась мысль, что он является одним из библиотекарей, только воплощённым в такой странной форме. Но происходящее явно убивалось из этой логики. Хмурый взгляд карлика не походил на актёрскую игру. Но вот своего ученика я трогать никому не позволю, закончил Лис. Ты же согласен стать моим учеником, искатель Зандор? Ты же хочешь получить силу истинного энергетического вампира. Пусть в твоём случае слегка урезанную, Радужные ядро стихии истинным никогда не станет. Да, кивнул я. Главное, вычленить мне всё же удалось. Лис желает меня обучать. Это именно то, что мне требовалось. Всё остальное мелочи. Конечно, до согласен. Искатели не могут отказаться от выполнения своих обязательств. Долг крови священен, особенно для таких, как ты, ведомых небом. Что могу сказать, мой хмурый друг? Мне искренне жаль, что тебе пришлось потратить впустую так много времени и ресурсов. Одея, этот мелкий инцидент не повлияет на наши долгосрочные планы. Но браслет с руки моего ученика вы не получите. Во всяком случае не от меня. Либо договаривайтесь с ним напрямую, либо отправляйте за ним своих гонцов. На последнее я бы посмотрел. Браслет? Библиотекари желали получить браслет, дающий доступ к хранилищу древних? Так, стоп. Мне нужно время, чтобы всё осознать. Карлик увидел ключ доступа к истории древнего мира и понял, что это такое. Самостоятельно снять он его не смог. Почему, мне неизвестно. Может, библиотекари не имеют права вмешиваться в судьбы жителей этого мира, или ему за причинно наносить мне какие-то вечья. Однако это не помешало ему договориться с лисом, чтобы тот стащил с моей руки ценную вещь и передал её в пользу карликов. Главе школы ярости было глубоко плевать на это требование ровно до того момента, как он увидел записку докравита. Этот даус ведёт небо. Что в этой фразе зацепило лиса? Откуда он вообще такой взялся? 50 лет назад, как я понял, это был простой мастер. Откуда такие знания, такая сила? В том, что Лис понял, что за браслет у меня на руке, сомнений не было. Почему? Да потому что я вижу точно такой же браслет на нём. Раньше я никогда не обращал внимания на лишённые энергии украшения на теле главы школы ярости. Не артефакт, значит, не интересен. Непростительная ошибка с моей стороны. Лис обладает таким же ключом к пространственной аномалии древних, как и я. Нет. Он обладает ключом к своей аномалии, что выступает в качестве обычного хранилища. Я могу воплощать из сокровищницы древних хоть под сотню предметов одновременно. Ограничения на входы и выходы отсутствуют. Так и лис. Он использует не классическую пространственную аномалию, созданную техниками школы Серебряной Цапли. Он использует хранилища, созданное по технологиям древних людей. И библиотекари, увидевшие такой же ключ на мне, им заинтересовались. Они не знают, что скрывается в моей аномалии. поэтому хотят засунуть туда свой любопытный нос. Потому что это новая информация, новые знания. Фух. Я уже испугался, что за мной начнётся охота. Карлики не станут отправлять за мной глав кланов или кого повыше ради обычного пространственного браслета. Они попытаются договориться. «Покоритель тайн, у нас есть для тебя предложение». Библиотекарь сориентировался мгновенно. «Мы желаем...» «Всё, чего желает мой низкорослый друг». Он может высказать мне, как наставнику этого серебряного владыки? Ты ещё не заключил договор, глава. Он мне и не требуется. Достаточно слова. Все эти бумажные волокиты пусть занимаются те, кому она интересна или кто желает подстраховаться. Так о чём ты хотел поговорить с моим учеником, уважаемый мастер? Мы умеем делать правильные выводы. Глава школы ярости. И без того скрипучий голос карлика стал ещё неприятней. Он подошёл к клечебной капсуле с Вилеей и занёс руку над панелью, готовясь её отключить. Даже не вздумай! Во мне вспыхнула невероятная ярость. Карлик в моих мыслях взмыл в воздух и его разорвало на сотню мелких частей, раскидав их по всей библиотеке. Энергия выскользнувшей от такого взрыва заполнила пространство, но я быстро её поглотил, впитав в себя. Перед моими глазами мигнуло, словно кто-то на мгновение выключил свет и включил его обратно. Когда же Вновь начал адекватно воспринимать окружающий мир, я с ужасом осознал, что библиотекарь утратил целостность организма. Всё, что я представлял в голове, воплотилось в реальности, причём без моего ведома. Библиотекарь второго круга был золотым мастером, так что противостоять атаке практически золотого владыки он не мог. Хотя почему практически? Судя по количеству энергии, содержащейся в моём ядре духа, я уже стал золотым владыкой, как собственно и велея. Всё ещё лежащее в лечебной капсуле Какие вы люди всё же предсказуемые существа, вздохнул лис и подошёл к капсуле со своим учеником. Радует одно. К ней в библиотеку ри пойдёт на тебя, а не на меня, али мой его основного ученика. Тот вообще валялся в лечебной капсуле всё это время. И наши мелкие друзья прекрасно об этом знают, как знают и о том, кто нанёс финальный удар. Ты хотел убивать с помощью поглощения силы. Поздравляю, мой временный ученик. У тебя получилось. Осталось дело за малым научиться контролировать свою силу, иначе каждое твоё желание начнёт сбываться. Вот разозлит тебя твоя жена, и ты пожелаешь, чтобы у неё ноги отвалились, так они и отвалятся. Так, теряем время. Забирай свою жену и тащи её в дом учеников. Дорогу тебе покажут. После возвращайся сюда. Беришь в Абру и отдраивай здесь всё. Сам натворил сам исправляй. Новый библиотекарь прибудет сюда через несколько часов. К его приходу всё должно быть идеально. Обучение начнём через три дня, как только твоя жена выйдет из капсулы. Нужно будет занять её на какое-то время, пока ты учишься контролю. Вы специально всё это построили? Зачем? Разве всё в этой жизни должно иметь какой-то смысл? Оглянись, ученик. Ты находишься в школе, где обучаются истинные демоны, в месте, закрытом для любого демона. Разве в этом есть смысл? Никакого. То есть здесь потому, что мне так захотелось. То есть в какой-то момент вы можете решить иначе, и тогда тебя не станет, кивнул лис и довольно оскалился. Твоя задача радовать своего наставника и не доставлять ему хлопот. Вся эта грязь, что осталась после карлика, хлопоты, уберись. Крис нажал на панель лечебной капсулы со своим постоянным учеником. Долго до собрался валяться, вставая и следуя за мной. Хочу посмотреть на твою новую силу. Почти, если человек Зандура тебя хоть в чём-то обгонит, вылетишь из школы в тот же момент. Да, наставник. Спину кольнуло, когда из лечебной капсулы выбрался постоянный ученик Лиса. Он всё с той же искренностью ненавидил меня и всё, что со мной связано. Не об с ним и его эмоциями. У меня своих проблем хватает. До прибытия нового библиотекаря я не успел. Карлик, казавшийся точной копией предыдущего, явился через 20 минут после гибели своего предшественника. Он занял своё место и даже слову мне не сказал, пока я занимался уборкой. Видимо, семья Бау надолго утратила право посещать библиотеки обоих миров. Возможно, если я предоставлю браслет древних, нас простят. Но прощаться мне не хотелось. Да, карлики полезны, но они настолько странные и необычные, что у меня отсутствует даже малейшее желание с ними коммуницировать. Пусть этим занимаются те, кому по статусу положено. Три дня пролетели незаметно. За это время я провёл в медитации, привыкая к новым силам. Лис оказался прав. Мои мысли стали материальными. Энергия находилась не только в живых существах, но и в предметах. Как-то я давно привык, что окружающее пространство инертно к моим действиям. Да, я мог выкачать всю силу из условной ложки и превратить её в чёрную пыль. Смысла в этом нет. Я трачу больше энергии, чем получаю. Но такая возможность у меня имелась и раньше. Теперь же мне приходилось прилагать усилия, чтобы ограждать свои мысли. Вот стоит чаша. Стоит подумать, что она рассыпалась, как предмет исчезал, а в мою сторону шли крохи энергии. Аналогично со всем остальным. Если я раньше мог подумать о чём-то в негативном свете, пожелав ему разлететься на тысячу осколков, то сейчас такие желания исполнялись мгновенно. Во втором круге было не так много предметов, способных сопротивляться приказу Золотого Владыки. Так что мне приходилось быть осторожным. Лис все эти три не отсутствовал. Точнее, он спустился со своим учеником в самые глубины школы ярости и подойдя к странному провалу, который не давал мне покоя, исчез. Как я и полагал, в той части школы находилось ещё одно помещение, обложенное блокирующим технике металлом. А если суммировать эти знания с тем, что я услышал в разговоре между лисом и библиотекарем, там должен находиться некий кристалл, перед которым мне предстоит сидеть. Аналогичная проблема с контролем произошла со всей нашей семьёй. Если потомки громаил ещё как-то справлялись, оставляя на предметах лишь глубокие вмятины, а Леога и вовсе не заметил изменений, то энергетическим вампирам, мозголому и сирене приходилось несладко. Тяжело это, когда любое твое желание тут же исполняется, а все даусы, что бегают вокруг тебя, мгновенно выполняют любой твой приказ, даже если этот приказ является не самым корректным. Так, например, все узнали про тайные желания Герлона. Когда Эйрин сбросила одежду прямо посреди улицы и прилинула к своему мужу, желая доставить тому удовольствие, испугались все. В первую очередь сам Герлон. Возглом не умеющий контролировать свою силу является настолько опасным существом, что от него нужно избавиться при первой же возможности, иначе быть беде. В итоге вся моя семья, за исключением Кармино, Рансит и Леога, медитировала, пытаясь обуздать свои мысли и желания. Хорошо, что в доме Бао не завелась суккуба. Полагаю, в этом случае вокруг дворца стояла бы огромная толпа влюблённых оболтусов, жаждущих увидеть объект своего желения. Это обязательно взбесило бы Альтаю и Эльдо, что автоматически привело бы к уничтожению огромного числа ни в чём не повинного народа. Всё же не даром придумали постепенное возвышение, когда идущие к бессмертию переходят с этапа на этап последовательно, тратя на этот процесс много времени. Те, кто скачет, как мы, могут столкнуться с проблемой контроля. И пока мы его не решим, выпускать нас в свет нельзя. Лис появился на третий день, буквально за несколько минут до окончания лечения Велеи. Пушистый гад контролировал всё, что происходило в его школе, и не мог допустить, чтобы мы присвоили капсулу библиотекари. Её следовало вернуть карликам, иначе наши и без того натянутые отношения станут ещё хуже. Крышка капсулы отошла в сторону, и на меня уставились два ярких золотисто-глаза, в которых явно читалось удивление. Зандер, почему мы ещё живы? не переживая дочь Альмерды. Это ненадолго, произнёс Лис. И, подойдя к капсуле, галантно предложил руку моей жене. «Уже сегодня твой муж обязательно сдохнет, если позволит себе слабость утратить концентрацию. Искатель велея, можешь располагаться и чувствовать себя здесь, как дома. Какое-то время тебе придётся пожить тут. Вскоре тобой займутся. Что касается тебя, мой ученик, тебе придётся пойти со мной. Пора приступать к обучению. Даже интересно, на какой волне ты сломаешься и умрёшь». тому, что умрёшь, я почему-то не сомневаюсь. Ой, люди, слишком слабые существа. Встреча с кристаллом истины для вас будет смертельной.